2009 год. Фред положил последнюю тетрадь с заметками в коробку, вздохнул и окинул взглядом лаборанскую. Опустевшие шкафы щерились на него квадратными ртами полок. Парень надел пальто, висевшее на спинке стула, взял коробку под мышку и, сделав пару шагов, бросил прощальный взгляд на лабораторию. Прошел уже месяц с тех пор, как профессор Николсон уволился, но в университете никак не могли найти другую работу для Фреда. Для того, чтобы присоединиться к чему то проекту, нужно было как минимум иметь схожую специфику работы на предыдущем проекте, а такими исследованиями, как мистер Николсон, в университете больше не занимался никто. Вот и сидел Фред весь этот месяц в лаборатории, без конкретного представления о своем академическом будущем. Сложно вспомнить, сколько раз он ругал себя за то, что заговорил с данной Мартой, что рассказал им, чем они с профессором занимались, и не рассказал самому профессору о том, что произошло с его дочерью. Конечно, еще не поздно было исполнить последний пункт и прекратить терзание хотя бы по этому поводу. Но Фред приходил в ужас от одной мысли о том, как он будет отвечать на резонный вопрос мистера Николсона, а почему ты молчал об этом два года. Вчера его попросили освободить лабораторию до дальнейших распоряжений. Возможно, это означало, что для Фреда, наконец, нашли подходящий проект и научного руководителя. А возможно, просто понадобилось лишнее помещение для склада и подвальную лабораторию решили приспособить под него. Так или иначе... Теперь лаборанту оставалось только ждать и надеяться, что про него не забудут. В этом вынужденном простое были и плюсы. Во-первых, ему, как пострадавшему от увольнения профессора, выплатили компенсацию, на которую можно было жить еще по меньшей мере пару месяцев. А во-вторых, Фред плотно занялся починкой станции и теперь точно знал, что двигается по верному пути. Однако во время сборки... Всплывало все больше мельчайших деталей, которые необходимо было учесть при запуске, и лаборант со страхом думал, сколько же времени займет окончательное приведение станции в рабочее состояние. Взгляд Фреда наткнулся на стикер, заткнутый за угол двери лаборантской. Даже не считая, он мог вспомнить, что на нем написано. «Тебе можно работать только 20 часов в неделю». Марта написала эту записку очень давно в надежде на то, что Фред перестанет задерживаться с профессором до ночи. С марта они расстались две недели назад. Ее убивала собственная беспомощность, и всю злобу от этого она вымещала на Фреде, А он терпел сколько мог, пока в один день не понял, что они смогут справиться с этим только поодиночке. Ведь каждый из них — это напоминание другому об ошибке. Они подозрительно часто сталкивались на территории университета, и неловко здоровались. Фред понимал, что Марта специально выбирала путь, к которым ходит он, ведь ее кампус находился абсолютно в другой стране. Но это ничего не меняло. Он твердо решил, никаких контактов с Мартой. По крайней мере, до тех пор, пока он не починит станцию. Парень поудобнее перехватил коробку, помедлив, отклеил и бережно положил туда стикер, поднял воротник пальто и пошел прочь. Из лаборатории. «И ты представляешь, он мне говорит, я додумаю, нам нужно сделать паузу. Он? Мне? Да я, блин, вообще могла не взглянуть в его сторону. Сраный, тощий, зануда!» Марта сделала изрядный глоток из своего стакана с коктейлем, пролив часть напитка на голубой свитер крупной вязки и джинсы. Не обращая внимания на испорченную одежду, девушка дернула суетящегося бармена за рукав, перекрикивая людской и громкую музыку. «Ты меня вообще слушаешь?» У барной стойки материализовалась Лея в коктейльном платье цвета морской волны и перекрыла рукой стакан. «Так тебе хватит, пойдем. Она взяла слабо сопротивляющуюся Марту под локоть и повела сквозь толпу, пройдя через лабиринт служебных ходов, Она проскользнула в полутемную гримерку, усадила девушку на диван, а сама опустилась на стол напротив. Марта откинулась на спинку дивана и, наконец, сфокусировала взгляд на своей провожатой. Ле, ты что здесь делаешь, сочельник?» «Я здесь зарабатываю себе на жизнь», — улыбнулась Дива. «Другой вопрос. Что ты делаешь здесь, в сочельник, абсолютно одна?» Марта обхватила руками плечи и безудержно зарыдала, раскачиваясь из стороны в сторону. Лея подала ей бутылку воды, стоящей на зеркале, порылась в своей сумочке и извлекла оттуда упаковку бумажных платков, которая также отправилась в руки рыдающей девушки. Марта сделала несколько судорожных глотков, высморкалась и прерывисто вздохнула. Спасибо. Да не за что, улыбнулась Лея. Так ты расскажешь, что произошло? На самом деле много чего произошло, проговорила Марта. Но добило меня то, что Фред порвал со мной. Я всегда думала, что если уж что произойдет, то это я его брошу. Так ты переживаешь из-за того, что это не ты его бросила? Усмехнулась Лея. Да нет, конечно, нет, поспешно ответила Марта. Просто после того, как... «Дана пропала. Я думала, что мы с ним точно будем держаться друг за друга». «Дана? Да, точно, я помню объявление. Ее так и не нашли?» «Нет», — покачала головой Марта. «Она...» «В общем, это долго объяснять, но суть в том, что теперь, когда мы с Фредом расстались, у меня вообще никого нет». И слезы снова потекли по ее лицу. Лея пересела на диван и обняла сотрясающуюся от плача подругу за плечи. «Эй, да ты чего? Тебя знает половина работников и посетителей этого клуба. Не говоря уже об университете. С тобой же каждый второй, если не знаком, то слышала тебе точно. Особенно о том случае, когда ты въехала на машине в перевернутый фонтан». Марта засмеялась и вытерла слезы. «Самое смешное, что я до сих пор не понимаю». Почему меня не отчислили или не арестовали? И как я это сделала? Фред говорит, что с точки зрения физики... Ну, вот опять. Девушка поникла и замолчала на полуслове, слепо уставившись в угол гримерной. Однако через несколько секунд она встрепенулась и посмотрела на свою собеседницу совершенно иным взглядом. «А знаешь, ты права. У меня было столько друзей...» А за время общения с Фредом я абсолютно перестала с ними встречаться. Так всегда и бывает, когда ты в отношениях, усмехнулась Лея. Зато теперь у тебя есть отличная возможность вернуть все на свои места. «Лея, ты просто офигительная! Марта стиснула певицу в объятиях и спросила: Как тебе удалось все расставить на свои места? Ты сама все расставила, ответила Лея, деликатно отстраняясь от большого пятна на свитере подруги. К тому же занятия по психологии, видимо, не прошли для меня даром. Значит, польза от университета все-таки была. Что теперь собираешься делать? Марта встала с дивана. Пойду возобновлять старые связи. Ты со мной? Не сейчас, покачала головой Лея. Нам на сцену через полчаса, а у нас еще саундчека не было. Так что пойду искать звукооператора. Тогда я в зал. Марта махнула рукой Ле и прокричала уже из коридора. Приходи после выступления. Обязательно. Ле тоже поднялась со своего места, чтобы потом не пришлось возобновлять старые связи. Фред захлопнул дверь и, поставив коробку на пол, скинул намокшее пальто. Погода вполне соответствовала его мрачному настроению, поэтому не зажигая свет, Парень прошел к кровати и завалился на нее лицом к стене. Шум дождя вгонял в дрему, веки почти сразу отяжелели и закрылись, а все мрачные мысли отошли куда-то на задний план. В тот момент, когда парень был уже готов провалиться в сон, со стола, на котором стоял вечно работающий ноутбук, раздался сигнал видеозвонка. Фред спрятал голову под подушку. Общаться сейчас он точно не хотел. Видеозвонок прекратился, и парень облегченно вздохнул. Однако уже через секунду в кармане затрезвонил телефон. Парень шепотом выругался, извлек аппарат и посмотрел на экран. Звонила мама. Фред лег на спину, нажал на кнопку приема вызова и поднес трубку к уху. «Здравствуй, мам!» В динамике послышался взволнованный голос матери. «Фредди, дорогой, ты почему не отвечаешь на звонки? Целый день не могу до тебя дозвониться». «Извини, только пришел с работы». Фред сел на кровати и кинул взгляд на экран ноутбука. «Действительно, всплывающих окон с оповещениями о пропущенных видеозвонках было не меньше дюжины. У тебя что-то срочное? Хотел увидеть тебя в сочельник, хоть по видеосвязи» обиженно проговорила миссис Филлипс. «И твои братья хотели, и отец. А ты совсем про нас забыл». Парень посмотрел в угол экрана. «Точно. Сочельник. До Рождества остался час. А он бы и не вспомнил, если бы не мама». «Я был очень занят с одним проектом». Ляпнул он первое, что пришло на ум. «Хочешь, я сейчас перезвоню по видеосвязи?» «Конечно хочу, Фредди, мы все хотим», — потеплел материнский голос. «Тогда до связи через две минуты», — проговорил Фред и положил трубку. Он метнулся к выключателю, зажег свет и пару мгновений, задумчиво рассматривал открывшийся бардак. Глянув в зеркало, он торопливо пригладил волосы и потер глаза, пытаясь придать себе менее сонный вид. Затем парень погасил большое освещение и включил настольную лампу, повернув ноутбук таким образом, чтобы комната не входила в угол обзора камеры. Фред нажал на кнопку видеовызова, и через мгновение на экране появились все члены его семьи. Миссис Филлипс с высокой прической по случаю праздника, отчим в своем неизменном сером свитере и трое братьев Фреда, Пол двенадцати лет, Майк десяти, И семилетний ник сидящий сейчас на коленях матери привет дружно закричали мальчики только увидев лицо брата энергично замахали руками привет малышня улыбнулся фред несмотря на большую разницу в возрасте он любил своих братьев и хоть все они фактически выросли уже после того как он уехал учиться они очень радовались каждый раз когда фред приезжал или звонил. А Пол в последнее время, начавший активно изучать социальные сети, осаждал Фреда сообщениями с вопросами о том, как ему вести себя с некой Грейс, его одноклассницей. Нашел кого спрашивать, фыркала Марта, когда видела подобные сообщения, и сама писала Полу ответы на его вопросы. Мысль о Марте на секунду вела Фреда в грустное оцепенение, однако он тут же стряхнул его. И наклонился поближе к экрану. Как у вас дела? Все отлично, Фредди, ответила за всех миссис Филлипс. Сейчас придут дядя Виктор и тетя Мэри, и мы сядем ужинать. А потом нам разрешили не спать и играть во дворе, выкрикнул Майк. Будем строить снежную королеву. О, у вас снег? В Калифорнии дожди уже неделю. Фред очень соскучился по снегу. В его родном Мэни были холодные снежные зимы. Каждый раз, попадая под калифорнийский зимний дождь, он думал о том, как хорошо зимой дома. Молчавший до этого мистер Филлипс подал голос. «Да, говорят, за эту неделю выпала месячная норма осадков. Твоя мама подхватила простуду». «Ой, да пустяки, легкий насморк!» замахала руками миссис Филлипс. «Фредди, дорогой!» «Расскажи лучше, как ты. Ты что, даже в празднике сидишь в своей лаборатории?» «Нет, конечно», — соврал Фред. «Нас всех отпустили пораньше. Просто я влёгся и забыл про время». «Это так на тебя похоже», — сплеснула руками мать. «Ты не забываешь есть?» «Марта приносит тебе обед, как обещала?» «Где она, кстати?» «Марта уехала к родителям». Воспешно ляпнул Фред и отвел глаза. Его мама, однако, подвоха не заметила. «Вот почему ты сегодня такой рассеянный. Держись за Марту, сынок. Она хорошая девочка. А то так и умрешь от голода в своей лаборатории». «Да, конечно». Парень почувствовал, как в носу предательски засвербило. «Слушай, мам, я вспомнил, что мне нужно закончить еще одно важное дело». «Так что всех с Рождеством и пока!» Прежде чем кто-либо из домашних успел что-нибудь сказать, Фред нажал на кнопку отбоя и опустил голову на скрещенные на столе руки. «А может все бросить и уехать домой?» «Устроиться работать в Бакалею и жить в своей старой комнате», подумал он и ответил сам себе. «Маму это убьет». Если шесть лет назад он еще мог это сделать, то теперь у его семьи не будет ни возможности, ни финансов, чтобы содержать Фреда, который передумал. Да и комнату его уже давно переделали под детскую для Майка и Ника. Фред вздохнул и поднял голову. За окном все так же нудно мросил дождь, в полутемной комнате был беспорядок, и в жизни Фреда был беспорядок. Он не знал, как теперь привести все в норму. Тяжело вздохнув, он механическим движением повернул лампу на вторую половину стола и, стараясь не обращать внимания на веселые выкрики соседей за стеной, сел заниматься тем, чем он занимался каждый вечер уже много месяцев. Пытался собрать мобильную станцию.